Глава восьмая Маусье молчал, пристально разглядывая собственные ботинки. Выражение его лица изменилось. Маска с скамере исчезла, проглянули обычные человеческие черты. Двадцать лет вывели примерную жизнь. Маосье покосился на комиссара, и губы его тронула неприметная ироническая усмешка. Я не убивал ее, это правда. Я даже косвенно не виноват в ее смерти. Вы много трудились, делали сбережения. Вам удалось основать собственные дело и вы добились успеха. У вас красивая и обаятельная жена, прекрасная квартира, вилла в -боль. И вы поставили все это на карту, чтобы убить человека, которого не видели двадцать лет, который за эти годы скатился на самое дно. Я поклялся его покарать. Почему вы не предоставили это правосудию? Его судили ней судили бы как убийцу из ревности, и он отделался бы недолгой отсидкой. Теперь он давно бы уж гулял на свободе. Ваш адвокат тоже представит ваше преступление как убийство из ревности. Теперь мне все равно. Еще вчера я решил все отрицать, защищаться. Как бы то ни было, против вас выдвинуты достаточно тяжкие обвинения. Зазвонил телефон. — Говорит Аскан, первый округ. Все в порядке? — В полном. Маусье третий час сидит у меня в кабинете. Сознался? Да. Деваться ему некуда, даже если бы он и хотел. Видите ли, меграя, дети, игравшие на пустыре возле трущобы, который ютился в Вивьен, только что притащили мне пистолет 32-го калибра. В магазине не хватает трех патронов. Один из моих людей уже выехал в уголовную полицию, он отдаст вам оружие в собственные руки. Это послужит дополнительной уликой. Нину Лосаф убил тоже он? Нет. А кто Вивьен? Да. Выходит, двадцать лет спустя Маусе настолько любил Нину лосав что отомстил за нее? Да. Благодарю вас, Аскан. Ваша помощь была для меня бесценна. Собственно, основную часть следствия повели вы, и ваши люди. Вы преувеличиваете? Что же, предоставлю вас вашему собеседнику. Моосье пытался понять, о чем речь но Мигре за весь разговор не произнес ни слова, которое можно было бы истолковать, не слыша реплик на другом конце провода. Эти двадцать лет вы искали его по Парижу. Не то, что по-настоящему искал, так смотрел на прохожих на улицах. Не знаю почему, но я был убежден, что рано или поздно его встречу. Да, я действительно пошел обедать к фарамону. До центрального рынка добрался пешком. При виде ресторана я словно вернулся во времена моей молодости, когда обед у Фурамона представлялся мне верхом роскоши и был отнюдь не по карману. Я вошел пообедал. За столиком оказался один. Моя теща не переваривает меня и изводит бесконечными шпильками. Никак не простит мне, что я начинал простым маляром. Вдобавок она выведала, что я родился в Бельвилле, и отца у меня никогда не было. Бельвиль, рабочий квартал Парижа. Через несколько минут в дверь постучал старик Жозеф, рассыльный. — Один инспектор из первого округа желает передать вам в собственные руки какой-то сверток. — Впустите. Молоденький инспектор трепетал от волнения. — Я мчался во весь дух, господин комиссар. Мне поручено вам передать. И он протянул пакет мятый, явно уже бывший в употреблении оберточной бумаги. Потом метнул любопытный взгляд на Маусье. — Я вам больше не нужен? — Сейчас нет. — Благодарю вас. Когда инспектор вышел, Мегре развернул пакет. — Ваш пистолет? — Похоже, мой. — Вот, видите, мы добрались бы до истины без ваших признаний. Из этого пистолета выстрелят оставшимися пулями и сравнят их с теми, что извлекли из груди Вивьена. — Вы так боялись попасться с этим пистолетом в кармане, что поспешили от него избавиться и бросили его на пустыре. Маосье пожал плечами. — Да, я действительно дал одному клашару монету в пять франков. Видел я и какую-то толстуху на вид мертвецкий пьяную. Когда я узнал Вивьена, разгружавшего овощи, во мне вспыхнула давняя ярость, и я бросился домой за пистолетом, потом ждал в темноте. Ждать пришлось очень долго. Подъехал второй грузовик, и Ривьен вместе со всеми принялся его разгружать. И ваша ненависть не постыла? Нет. У меня было такое чувство, словно мне нужно исполнить долг. Долг перед Ниной? Да. К тому же этот человек казался вполне в ладу с самим собой. Разве он не сам решил стать бродягой? Совершенно очевидно что жизнь Клашара вернула ему покой, и мысль об этом подхлестывала моё бешенство. Такое прождали до трех ночи, нет, меньше, до половины третьего. Он направился к тупику в Ефурх, я пошел за ним по пятам. Телстуха, которую я раньше приметил на рынке, растянулась на пороге какого-то дома и, казалось, спала, дурманина и вином. Мне не пришло в голову, что она может оказаться опасна. Мэтр Луазо будет в ярости от моих признаний, но мне все равно. Я увидел, как Вивьен вошел в дом. Вслед за ним я поднялся по лестнице, услышал, как закрывается дверь. Около получаса просидел на ступеньке. Хотели застать его спящим? Нет. Все не мог решиться. И что же в конце концов вас подтолкнуло? Воспоминания. Они не Главное, о родинке у нее на щеке. Эта родинка делает ее такой трогательной. Он проснулся. После первой пули открыл глаза, глянул изумленно. Не знаю, узнал ли он меня. Вы ничего ему не сказали. Нет. Может быть, я раскаивался, что пошел на такое. Но было уже слишком поздно. Я выстрелил еще дважды просто за тем, чтобы избавить его от мучений. Можете мне поверить. Но вы попытались уйти от ответственности. Правда. По-моему, я действовал в этом случае чисто машинально, но и Вивьен тоже не пошел в полицию сообщать, что убил любовницу. При последних словах лицо его исказилось. Потом он снова пожал плечами. — Кстати, что осталось с госпожой Вивьен? Она живет все в том же доме на улице коленкуру Квартирку снимает поменьше, чем тогда, и занимается шитьем. Похоже, за качество у нее хватает. У него как будто была дочь. Она замужем, мать двоих детей. Как вам показалось, они не слишком настрадались? Негре предпочел промолчать. Что со мной будет дальше? Вас проводят в камеру. Завтра допросит судебный следователь, вероятно, напишет постановление об аресте. До конца следствия вас, разумеется, поместят в тюрьму Санте, а потом до суда, по всей видимости, во Фран. Жену я больше не увижу. Некоторое время не увидите. Когда газеты сообщат о моем аресте? Завтра. Кстати, я думаю, что репортер и фотограф уже поджидают в коридоре. Награй все же устал. Он тоже как-то обмяк и чувствовал себя опустошенным. Голос у него сел. Ощущения торжества не было, но все же он испытывал облегчение. Вместо одного убийцы обнаружилось двое. Разве не было у него смутного предчувствия, что так и будет? У меня к вам просьба, в которой вам, несомненно, придется мне отказать. Мне бы хотелось, чтобы жена узнала о случившемся ней из газет, и тем более не по телефону, а от матери или подруги. Сейчас она, наверное, обедает, я убежден, что мы бы ее застали на Илле. Номер вашего телефона. 124. двадцать четыре. мадемуазель. — Соедините меня с Ляболь номер 124. — Да, срочно. Мегрей сам спешил освободиться от всего этого. Три минуты спустя их соединили. — Вилла Зонтичные Сосны? — Да. — Госпожа Маосье. — Говорит Меграй. Ваш муж находится у меня в кабинете, он хочет сказать вам несколько слов. Меграй отошел и остановился у окна, попыхивая трубкой. — Да, я в уголовной полиции. Ты одна? С прислугой. Слушай внимательно. Тебя ждет страшный удар. Вот как? Да, я осознался. Не мог поступить по-другому. Вопреки его ожиданиям, она не утратила спокойствия. И в том, и в другом. О чем ты? В обоих убийствах. Бульвар швар там я ни при чем, но Вивьен я так и чувствовал. Ты увидел его через двадцать лет, и в тебе заговорила прежняя ревность. Ты знала? Это первое, что пришло мне в голову. Почему? Потому что я тебя изучила. Что ты будешь делать? Сперва поживу здесь, как собиралась, если, конечно, не получу вызова в суд. Потом еще, не знаю, особо пылких чувств между нами никогда не было. Я ведь всегда чувствовала себя заместительницей. Мать, наверное, потребует, чтобы я подала на развод. А ты удивлен? Нет, все так. До свидания, Адетта. До свидания, Луи. Когда он повесил трубку, его шатало. Он не предвидел, что разговор повернется таким образом. И дело было не только в словах, но и в том, что за ними стояло. За несколько минут пошли на смарку пятнадцать лет его жизни. Мегре открыл стенной шкаф, налил рюмку коньяку. — Выпейте. Маусье медлил, удивленно глядя на комиссара. — Я не знал, — пробормотал он. — Не знали, что ваша жена угадала? Она собирается со мной развестись. Чего же вы от нее хотели, чтобы она вас ждала? «Ничего не понимаю». Он проглотил коньяк одним духом и закашлялся, потом, не присаживаясь, пробормотал. «Вы меня щадите». «Благодарю». «Туранс, отведите его в камеру». Толстяку Турансу было явно не по себе. Маосье ждал его посреди комнаты. «Странное дело». Он стал как-то меньше ростом, черты утратили прежнюю четкость, лицо казалось зауряднее, чем прежде. Он чуть было не протянул руку на прощание, но удержался. — До свидания, комиссар. — До свидания. Мегре ощущал тяжесть во всем теле. В ожидании Торанса он мерил шагами кабинет. Был момент, когда я его по-настоящему пожалел, — признался Торанс. Не промочить ли нам горло на площади дофина? С удовольствием. Они вышли из уголовной полиции и пешком отправились в излюбленную пивную. Там оказалось несколько инспекторов, в том числе один из отдела расследования убийств. — Что вам налить, комиссар? — рассведомился хозяин. — Большую кружку пива, самую большую, какая у вас найдется. Туранс заказал то же самое. Меграя выпил залпом и протянул кружку хозяину, чтобы тот снова ее наполнил. Сегодня пить хочется. И машинально повторил, не вникая в смысл того, что произносил. Да, пить хочется. Домой он вернулся на такси. А я гадал, и вернешься ли ты к обеду? Он рухнул в кресло и принялся утирать пот. Расследование закончено я свое сделал виновный и задержан да тот из за которого ты летал в -Боль? да если ты не против пойдем обед в ресторан у меня дома только холодное мясо да и негрет я не голоден стол накрыт так что поешь все таки этим вечером он не смотрел телевизор и в десять уже пошел спать Конец книги. Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.